Полное чувство выражалось в ее поднятых глазах. Не отрывки, ни намеки на чувства, но все чувство. Еще слезы не успели в них высохнуть и облекли их блистающую влагою, проходившую душу. Грудь, шея и плечи заключались в те прекрасные границы, которые назначены вполне развившейся красоте. Волосы, которые прежде разносились легкими кудрями по лицу ее,